Еще бы пробе не удастся, когда все голодали на обильной Руси. Когда все только и озираются, куда же наш хлебушка запропастился. И вот по заводам и учреждениям, опережая решение суда, рабочие и служащие гневно голосуют за смертную казнь негодяям-подсудимым. А уж к промпартии это всеобщие митинги, это демонстрации с прихватом и школьников.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 На собрании Ленинградского политехнического института профессор Дмитрий Аполлинарич Рожанский воздержался. Он, видите, вообще противник смертной казни. Это, видите ли, на языке науки необратимый процесс. И тут же посажен. Студент Дима Олицкий воздержался и тут же посажен. И все эти протесты заглохли при самом начале. Сколько знаем мы, седоусый рабочий класс одобрял эти казни. Сколько знаем мы, от пылающих комсомольцев до партийных вождей и до легендарных командармов, весь авангард единодушествовал в одобрении этих казней. Знаменитые революционеры, теоретики и провидцы за семь лет до своей бесславной гибели приветствовали тот рев толпы, не догадываясь, что при пороге их время — что скоро и их имена поволокут в этом реве нечистью и мразью. А для инженеров как раз тут вскоре разгром и кончался. Летом 1931 года вымолвил Иосиф Виссарионович шесть условий строительства, и угодно было его единодержавию пятым условием указать от политики разгрома старой технической интеллигенции к политике привлечения и заботы о ней и заботы о ней. И куда испарился наш справедливый гнев? И куда отмелись все наши грозные обвинения? Проходил тут как раз процесс вредителей в фарфоровой промышленности, и там нашкодили. И уже дружно все подсудимые поносили себя и во всем сознавались, и вдруг так же дружно воскликнули «невиновны» их освободили. Даже наметился в том году маленький антипоток, уже засуженных или заследованных инженеров возвращали к жизни. Так вернулся и Дмитрий Аполлинарич Рожанский. Не сказать ли, что он выдержал поединок со Сталиным, Что граждански мужественное общество не дало бы повода писать ни этой главы, ни всей этой книги? Давно опрокинутых навзничь меньшевиков... Еще покопытил в марте 1931 года Сталин в публичном процессе Союзного бюро меньшевиков. Громан, Суханов, Якубович... Громан скорее кадет, Якубович почти большевик, а Гиммер Суханов, тот самый теоретик февраля, на квартире которого в Петрограде на набережной Карповки 10 октября 1917 года собрался большевистский ЦК и принял решение о вооруженном восстании. И вдруг задумался. Беломорцы так говорят о приливе. Вода задумалась перед тем, как пойти на спад. Ну, не гоже сравнивать мутную душу Сталина с водой Белого моря. Да, может быть, он нисколько и не задумался. Да и спада никакого не было. Но еще одно чудо в том году произошло. Вслед за процессом промышленной партии готовился в 1931 году грандиозный процесс трудовой крестьянской партии. якобы никогда не существовавшей огромной подпольной организованной силы из сельской интеллигенции, из деятелей потребительской и сельскохозяйственной кооперации, из развитой в верхушке крестьянства, готовившей свержение диктатуры пролетариата. На процессе промпартии эту ТКП уже поминали как «прихваченную», как «хорошо известную», Следственный аппарат ГПУ работал безотказно, уже тысячи обвиняемых полностью сознались в принадлежности к ТКП и в своих преступных целях, а всего было обещано членов 200 тысяч. Во главе партии значились экономист-аграрник Александр Васильевич Чиянов, будущий премьер-министр Кондратьев, Юровский, Макаров, Алексей Даяренко, профессор из Тимирязевки, будущий министр сельского хозяйства а, может быть, и получше бы тех, кто эту должность потом 40 лет занимал. И вот человеческий жребий. Дояренко был принципиально, всегда вне политики. Когда дочь его приводила в дом студентов, высказывающих как бы эсеровские мысли, он их из дому выгонял. И вдруг в одну прекрасную ночь Сталин передумал. Почему? Мы этого, может быть, никогда не узнаем. Захотел он душевку отмаливать, так рано. Пробило чувство юмора, так уж больно однообразно, оскоменно. Так никто не посмеет попрекнуть, что у Сталина было чувство юмора. А вот что скорее. Прикинул он, что скоро вся деревня и так будет от голода вымирать, и не двести тысяч. Так нечего и трудиться. И вот была отменена вся ТКП, всем сознавшимся предложили отказаться от сделанных признаний, Можно себе вообразить их радость, и вместо этого засудили в несудебном порядке через коллегию ОГПУ небольшую группу Кондратьева-Чаянова. Присужденный к тюремному изолятору, Кондратьев заболел там психически и умер. Умер Юровский. Чаянов после пяти лет изолятора был выслан в Алма-Ату, в 1948 году посажен вновь. А в 1941 году измученного Вавилова обвинят, что ТКП была, и он-то Вавилов тайно ее и возглавлял. Теснятся абзацы, теснятся года, и никак нам не выговорить всего по порядку, что было, а ГПУ отлично справлялась, а ГПУ ничего не упускало. Но будем все время помнить, что верующих сажают непрерывно само собою. Тут выплывают какие-то даты и пики, то ночь борьбы с религией в рождественский сочельник 1929 года в Ленинграде, когда посадили много религиозной интеллигенции, и не до утра, не в виде рождественской сказки. То там же, в феврале 1932 года, закрытие многих сразу церквей и одновременно густые аресты духовенства, а еще больше даты мест, никем до нас не донесено что не упускают громить и секты, даже сочувственные коммунизму. Так в 1929 году посадили всех сплошь членов коммунной между Сочи и Хостой. Все у них было по коммунистическому и распределение, и все так честно, как страна не достигнет и за 100 лет. Но, увы, слишком они были грамотны, начитаны в религиозной литературе, и не безбожие было их философии, а смесь баптизма, толстовства и йоговство. Стало быть, такая коммуна была преступной и не могла принести народу счастье. В 20-е же годы значительная группа толстовцев была сослана в предгорье Алтая. Там они создали поселки коммуны совместно с баптистами. Когда началось строительство Кузнецкого комбината, они снабжали его продуктами. Затем начали арестовывать сперва учителей, учили не по государственным программам, дети с криком бежали за машинами, Затем руководителей общин. Что как-то же расчистили, и не всех воспитаний маковой свинцом, те тучи беспризорной молодежи, какая в 20-е годы осаждала городские асфальтные котлы, а с 1930 -го года вся исчезла вдруг. Что не упускаются случаи недозволенного милосердия за собирание в цеху денег для жены заключенного рабочего, арест. Что большой пасьян социалистов Перекладывается непрерывно, само собой. Что в 1929 сажают несосланных вовремя за границу историков Платонов, Тарли, Любавский, Готье, Измайлов, выдающегося литературоведа Бахтина, молодого тогда Лихачева. Что текут и национальности, то с одной окраины, то с другой. Сажают якутов после восстания 1928 -го года, Сажают бурят монголов после восстания 1929 года. Расстрелян, как говорят, около 35 тысяч. Проверить нам не дано. Сажают казахов после героического подавления их конницей Буденного в 1930 31 годах. Судят в начале 1930-го союз вызволения Украины, профессор Ефремов, Чеховский, Никовский и другие И зная наши пропорции объявляемого и тайного, сколько там еще за их спинами? Сколько там негласно? И подходит, медленно, но подходит очередь садиться в тюрьму членам правящей партии. Пока, 1927-29 годы, это рабочая оппозиция или троцкисты, избравшие себе неудачного лидера. Их пока сотни, скоро будут тысячи. Но лиха беда начала. Как эти троцкисты спокойно смотрели на посадки и на партийных, так сейчас остальная партия одобрительно взирает на посадку троцкистов. Всем свой черед. Дальше потечет несуществующая правая оппозиция. Членник за членником проживав с хвоста доберется пасти до собственной головы. С 1928 -го же года приходит пора рассчитываться с буржуазными последующими Непманами. Чаще всего им приносят все возрастающие и уже непосильные налоги, с какого-то раза они отказываются платить, и тут их сажают за несостоятельность и конфискуют имущество. Мелких кустарей, парикмахеров, портных, да тех, кто чинит примусы, только лишают патента. В развитии Непманского потока есть свой экономический интерес. Государству нужно имущество, нужно золото, а Колымы еще нет никакой. С конца 1929 года начинается знаменитая золотая лихорадка, только лихорадит не тех, кто золото ищет, а тех, из кого его трясут. Особенность нового золотого потока в том, что этих своих кроликов ГПУ, соответственно, ни в чем не винит и готова не посылать их в страну ГУЛАГ а только хочет отнять у них золото по праву сильного. Поэтому забиты тюрьмы, и изнемогают следователи, а пересылки, этапы и лагеря получают непропорционально меньшее пополнение. Кого сажают в золотом потоке? Всех, кто когда-то, 15 лет назад, имел дело, торговал, зарабатывал ремеслом и мог бы, по соображениям ГПУ, сохранить золото. Но как раз у них очень часто золото и не оказывалось. Держали имущество в движимости, в недвижимости. Все это сгинуло, отобрано в революцию. Не осталось ничего. С большей надеждой сажаются, конечно, зубные техники, ювелиры, часовщики. О золоте в самых неожиданных руках можно узнать по доносу. Стопроцентный рабочий от станка. Откуда-то взял и хранит 60 николаевских золотых пятерок. Известный сибирский партизан Муравьев. Приехал в Одессу и привез с собой мешочек с золотом, награбил в гражданскую войну. У петербургских татар-извозчиков ломовых у всех спрятано золото. Так это или не так, разобраться можно только в застенках. Уж ничем, ни пролетарской сущностью, ни революционными заслугами не может защититься тот, на кого пала тень золотого доноса. Все они арестуются, все напихиваются в камеры ГПУ, в количествах, которые до сих пор не представлялись возможными, но тем лучше, скорее отдадут. Доходит до конфузного, что женщины и мужчины сидят в одних камерах и друг при друге ходят на парашу. Кому до этих мелочей? Отдайте золото, гады. Следователи не пишут протоколов, потому что бумажка эта никому не нужна, и будет ли потом намотан срок или не будет, это мало кого интересует, важно одно — отдай золото, гад. «Государству нужно золото, а тебе зачем?» У следователей уже не хватает ни горла, ни сил на угрозы и пытки. Но есть общий прием — кормить камеры одним соленым, а воды не давать. Кто золото сдаст, тот выпьет воды. Червонец — за кружку чистой воды. Люди гибнут за металл. От потоков предшествующих, от потоков последующих, Этот отличается тем, что хоть не у половины, но участие этого потока своя судьба трепыхается в собственных руках. Если у тебя на самом деле золота нет, твое положение безвыходно. Тебя будут бить, жечь, пытать и выпаривать до смерти, или пока уж действительно не поверят. Но если у тебя есть золото, то ты сам определяешь меру пытки, меру выдержки и свою будущую судьбу. Психологически это, впрочем, не легче, это тяжелей, потому что ошибешься и навсегда будешь виноват перед собой. Конечно, тот, кто уже усвоил нравы сего учреждения, уступит и отдаст, это легче. Но и слишком легко отдавать нельзя. Не поверят, что отдал сполна, будут еще держать. Но и слишком поздно отдать нельзя. Душеньку выпустишь, или со влепит срок. Один из тех татар-извозчиков выдержал все пытки. Золота нет. Тогда посадили и жену, и ее мучили. Татарин свое. Золота нет. Посадили и дочь. Не выдержал татарин. Сдал сто тысяч рублей. Тогда семью выпустили, а ему врезали срок. Самые олиповатые детективы и оперы о разбойниках серьезно осуществлялись В объеме великого государства. Введение паспортной системы на пороге тридцатых годов тоже дало изрядное пополнение лагерям. Как Петр Первый упрощал строение народа, прометая все желобки и пазы между сословиями, так действовала и наша социалистическая паспортная система. Она выметала именно промежуточных насекомых. Она настигала хитрую бездомную и ни к чему не приставленную часть населения. Да поперву и ошибались люди много с теми паспортами, и непрописанные, и не выписанные подгребались на архипелаг хоть на годок. Так пузырились и листали потоки. Но черезо всех перекатился и хлынул в 1929-30 годах многомиллионный поток раскулаченных. Он был непомерно велик, и не вместило бы его даже... Развитая сеть следственных тюрем, к тому же забитая золотым потоком,